Самозванство стало хронической болезнью государств. С тех пор чуть не до конца XVIII века редкое царство не проходило без самозванца, а при Петре за недостатком такового народная молва настоящего царя превратила в самозванца. Итак, ни пресечение династии, ни появление самозванца не могли бы сами по себе послужить достаточными причинами смуты, были